«Не перебивай», — махнулась Света. «Так вот, прилетишь к нему, а дальше...» «Говоришь, вы с ним не спали?» «Так вот, делай, что хочешь, хоть спиралью закрутись, но изволь уложить его в постель. И там, чтобы все было в порядке, чтобы ему и думать было страшно, тебя обратно отпустить. Заруби себе на носу. Никакая это у тебя не увеселительная поездка. Ты уезжаешь отсюда». Уезжаешь навсегда и сможешь приехать ненадолго погостить, только когда получишь тамошнее гражданство. И родителям его хоть задницу лежи, но изволь понравиться, чтобы они лучшие жены для своего сына не желали. — Почему ты так хочешь от меня избавиться? — вскипела Ирка. — А потому что для тебя это единственный шанс жить нормальной человеческой жизнью. Вопрос закрыт, мы это тысячу раз обсуждали. Попробуй только вернуться, и я задушу тебя в аэропорту собственными руками. «А вы?» «Как вы здесь будете жить?» — закричала Ирка. «Да я просто боюсь оставить на тебя маму. Ты уморишь ее голодом». «Дура», — спокойно ответила Света. «А кто содержал ее все это время?» «А дело даже не в этом», — запинаясь, — ответила сестра. «Ты... у тебя нет к ней никаких чувств. Ты не можешь ей простить, что она не удержала отца». Да кто сейчас будет об этом думать? Через десять-то лет. Ирка, не валяй дурака. Поезжай, потом, может быть, поздно. Даю тебе слово, что с матерью буду обращаться сносно. Все же я ее родная дочь. Но спасибо, — неожиданно раздался с порога голос матери. О чем вы так яростно спорите в два часа ночи? Господи, хоть бы раз в жизни она поддержала меня, взмолилась Света. И Бог... Внял ее мольбам. Каморный после разговора с Аленой страшно разозлился. Экая сволочная баба еще угрожать смеет. По привычке он стал рыться в памяти, чтобы вспомнить что-то, чем можно Алену прищучить. И с удивлением понял, что ничем. Ничего такого он про нее не знает. Мало того, он вообще знает про ведущую своего канала очень мало, как, впрочем, и все сотрудники но все это ладно. Ну а как же он александр коморный так прокололся? Не ждал он от алены неприятностей, никогда ее не задевал, вот и не подстраховался вовремя. он перебрал в памяти скудные сведения о биографии алены. когда-то она была замужем за одним типом, который сделал политическую карьеру и уехал в москву предварительно с ней разведясь. Но никаких скандалов вокруг имени и его, и Алены он не припомнит. Все было тихо, мирно. Муж уехал, она осталась здесь. Тогда еще Алена не была столь известна, как ведущая. Да и канал то этого еще не было. Его организовали недавно, года три назад. Потом она вроде бы снова была замужем за скромным служащим банка, привезла его откуда-то из провинции. Он вдруг как-то неожиданно для всех сделал карьеру, разбогател, создал свой собственный банк и, опять-таки, после этого вскоре развелся с Аленой. Но снова без всякого скандала. Нигде ни слова, ни строчки про это не промелькнуло. Банкир не уехал в Москву, и известно, что он с Аленой поддерживает хорошие отношения, дружеские. Как-то их видели вместе в ресторане. И уже когда Алена работала на канале «ПТЦ», Стали видеть ее с одним молодым рок-музыкантом, который тоже вскоре вдруг стал ужасно знаменитым и популярным, после чего уехал за границу, а с тех пор живет и плодотворно работает в Штатах. Недавно сама Алена сделала про него часовую передачу, кстати, весьма неплохую. Вот и все.